Лица у всех посветлели Командующий не разочаровал их Если вначале к Трою прислушивались больше из-за того, что он был единственным, кто, во-первых, имел представление о правилах и тактике полевого боя И, во-вторых, неплохо знал местность, а также из-за того, что он доказал, что может ловить за хвост удачу То теперь, после месяца непрерывных боев и, главное, после победы над Нильмагардом, Трой стал для всех настоящим вождем и командиром в глазах всех он был разумный, опытный и смелый командующий, так что если бы он набирал войска теперь, оно обошлось бы ему гораздо дешевле, потому как нет для любого, кто связал свою судьбу с переменчивой воинской стезей, больше удачи, чем служить под знаменем не просто талантливого, а истинно удачливого командира. Граф Шагир вскинул руку, и за его правым плечом возник один из панцирников. Герцог отдал короткий приказ и отпустил посыльного. Атаковать будем левый фланг, продолжил между тем трой. Правые будут держать латники и ополчение северных городов. Все помрачнели и покосились на шестерых арвендельцев. Им предстояло самое тяжелое. Поскольку орков было слишком много, нападать на всех сразу значит потерпеть неминуемое поражение. Поэтому Трой принял единственно правильное решение. На одном из флангов максимально уравнять численность, сосредоточив там большую часть армии, и попытаться расколошматить этот фланг орочевого построения до того момента, пока другой фланг будет в силах сдерживать всю остальную орочью орду. Но это означало, что на другом фланге, который будет оттягивать на себя основные силы орков, на каждого бойца придется уже не по три, а по десятку орков. Мастер Титус кивнул. Сделаем, герцог. Для нас есть что-то еще? Нет. Арвендельцы молча переглянулись, не вскинув руку в вассальном приветствии, повернули коней и поскакали к своим дружинам. Все проводили их взглядом, а гном одобрительно хмыкнул. И именно в этот момент со стороны зимней сторожи послышался тонкий звенящий звук. Все недоуменно переглянулись и уставились в ту сторону. Чего еще там затеяли, эти свинорылые? Звук все нарастал и нарастал, медленно и плавно, но неуклонно. Однако, похоже, для орков он был не меньше неожиданностью, чем для людей, потому что они тоже крутили головами и вытягивали шеи, пытаясь разглядеть, что же происходит там, за их спинами, внутри городских стен. «Прикажите всем немедленно лечь на землю!» Трой обернулся. К ним галопом, нахлёстывая лошадь, неслась одна из сестер-помощниц, судя по темной накидке, старшая над ними. Трой припомнил, что ее звали «сестра Томея». «Немедленно прикажите всем лечь на землю!» «Что?» — недоуменно переспросил граф Шагир, но Трой не стал уточнять. Он привстал на стременах и, выпрямившись во весь рост, надсадно заорал. «Внимание! Всем разомкнуть строй назад и лечь на землю! Коней также положить! Быстро!» Сестра томея, резко натянула поводья и перевела дух. «Похоже...» Она не ожидала такой быстрой реакции на свои слова, потому что выглядела несколько ошарашенной. Трой еще раз окинул взглядом зашевелившийся с и снова заорал. «На землю быстрее! Передать по цепи всем на землю!» Затем сам спрыгнул с коня и, дернув за узцы, повалил на землю Ярова. Остальные из командиров зашевелились только в этот момент, а Трой помог сестре Томеи уложить своего коня и тихо спросил. «Не поведаете ли, чем вызвана ваша столь необычная рекомендация?» Сестра Томея мотнула головой в сторону все более нарастающего звука, который уже почти невозможно было терпеть, и буркнула. «Этим. И благодарю вас, герцог, что так быстро отреагировали на мою просьбу. Если бы мы не успели...» И она страдальчески скривилась, потому что звук достиг уже такой силы, что начало казаться, будто внутрь черепа ввинчивался гвоздь. Трой кивнул. «И все же, что это такое?» «Это накопитель лифуга». Я не знаю, каким заклинанием он заряжен, но когда он разрядится, боюсь, что нам не слишком поможет то, что мы лежим. И в этот момент он разрядился. Полыхнуло так, что многим показалось, будто у них вспыхнула кожа на лице. Вырвавшаяся из ворот взрывная волна пронеслась над землей и повалила лес за спинами людей почти на лигу. А стена зимней сторожа, по которой пришелся удар изнутри, дрогнула и начала осыпаться. Нескольким десяткам особо любопытных, приподнявших голову как раз в тот момент, когда заклинание из накопителя Лифуга наконец вырвалось на свободу, просто срезало их не шибко умные головы. Но страшнее всего пришлось оркам. Едва трой после того, как заклинание прошелестело над ним и с треском вломилось на опушку леса, приподнялся и взглянул на орчу орду, как тут же вскочил на ноги и заорал «Встать! Выровнять строй! Вперед! Вперед!» Ошеломленные воины начали приподниматься, а трой заорал еще громче «Быстрее в строй! Вперед! Шагир! Скорее поднимай своих! Вперед!» А спустя мгновение на его левое ухо обрушился оглушительный рев Эрика, от которого бойцы начали вскакивать не в пример шустрее. И слава богам! От огромной орочи орды... Остались рожки да ножки. Три четверти их войска, все, кто попал в сектор, вырувавшийся из полуобрушенных ворот волны заклинания, сейчас свалились на земле. На ногах осталась, дай бог, четверть огромной орды. Да и та была в таком замешательстве, ну еще бы, вождь похода, да и большинство остальных верховных вождей тоже находились в центре боевого порядка, который теперь превратился в склад нашинкованного мяса что у людей появился реальный шанс победить орков с минимальными потерями. Когда трой ворвался в покосившиеся ворота зимней сторожи, бой уже затихал. Орки не успели сомкнуть строй, поэтому удар панцирников во фланг левой группировки совместно с атакой латников с фронта очень быстро превратил сражение в бойню. Спастись удалось только нескольким тысячам орков, причем во многом благодаря тому, что левый фланг, так и не соединившийся Орды, увидев, что творится справа, просто всем скопом обратился в бегство. Эльфы, своевременно выдвинувшиеся из застроя тяжелой пехоты, изрядно проредили бегущих, да и конники неплохо прошлись по спинам, но орки убегали с поля боя столь самозабвенно, что большей частью убегающих все-таки удалось спастись. От не сторожи. Практически ничего не осталось. Стены, перешибленные заклинанием, вырвавшимся из накопителя лифуга, держались на соплях, а от домов, уже и так изрядно порушенных каменными глыбами, которыми засыпали город орочи метательной метательные машины, остались только груды битого камня. Находиться внутри кольца стен было просто опасно. Так что Трой приказал войти внутрь только двум сотням наемников и лишь для того, чтобы отыскать оставшихся в живых защитников и вынести их наружу. А позже выставил у ворот стражу с наказом более никого внутрь не пускать. До центральной площади они добрались только через пятнадцать минут. Улицы были так густо засыпаны битым камнем, что кони с трудом ступали. К тому же на них дважды налетали банды обезумевших орков, как видно, совершенно потерявших всякое представление о том, что происходит. Похоже, они были из числа тех, что, ворвавшись в ворота, тут же откололись от основной массы штурмующих войск и ринулись в переулки мародерствовать. Это позволило им прожить немного дольше. Ну, совсем немного. Старшина Зимней сторожей лежал на разбитом лобном камне. Рядом с ним стояли, сидели на земле, привалившись к искрошенным колоннам, и полуобвалившимся стенам домов из войны, количество которых доходило до полусотни. Между ними будто молчаливые тени перемещалось примерно столько же женщин в истрепанных лохмотьях, многие из которых тоже были замотаны в окровавленные тряпицы. Второй натянул по воде и, не дожидаясь, пока Ярый окончательно остановится, спрыгнул с коня. «Мастер Огилой несколько мгновений этот обрубок человека без правой руки и ноги И со срезанной левой щекой лежал неподвижно, но затем его левая рука шевельнулась, а сквозь прореху в щеке все увидели, как внутри рта дрогнул язык. Эй, Хард. Не надо говорить, вскинулся Трой. Сейчас вам окажут помощь. У нас достаточно сильных магов. э -эт". В горле мастера Гелоя что-то заклокотало. Он закашлялся. И к нему тут же скользнули две женщины, одна из которых приподняла его голову, а другая осторожно набрала в руку воды из стоявшего рядом кувшина и смыла пену, появившуюся на губах. Старшина благодарно кивнул. Женщина вздохнула. «Ему уже не поможешь, господин герцог». «Нет!» — бешено взвился трой. «Я не могу его потерять! Сестра Томея!» «Да, герцог?» — раздался слева спокойный голос. «Вы должны его вылечить!» Она молча опустилась на колени и возложила руки на голову старшины зимней сторожи. Несколько мгновений все вокруг молча сверлили глазами лицо женщины, а затем она коротко, со всхлипом вздохнула и, оторвавшись от старшины, утерла выступивший на лбу пот. — К сожалению, герцог, ему уже не поможешь. Даже исцелением Эгиленди, предупредила она его вопрос. Он был слишком близко от накопителя в тот момент, когда тот разрядился. И самые страшные повреждения у него не здесь. Она кивнула на его культи. А там, внутри... Сестра покачала головой. Я даже не представляю, почему он все еще жив. Плечи трое опустились. Но тут вновь зашевелился мастер гелой. Он протянул дрожащую руку и стиснул пальцы сестры Томии. Та наклонилась к нему. — А... «Нехтать!» Со всхлипом пробормотал он. Сестра Томея отшатнулась и несколько мгновений молча разглядывала его. Затем прикусила губу и все так же молча кивнула и вновь возложила ему руки на лоб. Несколько мгновений ничего не происходило. Затем сестра с легким всхлипом оторвалась от старшины и завалилась на бок совершенно обессиленная. Но старшина гелой. В затухающие в глазах которого внезапно полыхнула сила, не обратил на нее никакого внимания. Он качнулся вперед и, свесив ногу слобного камня, уперся единственной целой рукой в его посеченную поверхность. Фодор! Все удиленно вздохнули. Теперь голос мастера Гелоя ничем не напоминал тот еле слышный Сип, которым он был еще несколько мгновений назад. Да, старшина! Назов подскочил тот самый старшина разведчиков, которого они встретили, когда направлялись к Радрикраму. Старшина оперся рукой на его плечо и встал с лобного камня. Люди зимние стороже!» Его голос зазвучал над площадью, и все, кто находился на ней, зашевелились и начали подниматься. Старшина стоял, покачиваясь, опираясь на плечо Фодра, который с мукой смотрел на своего изуродованного вождя. Когда большинство из раненых людей собралось вокруг мастера Игилоя, он внезапно стиснул плечо Фодра и начал неуклюже сгибать ногу. Никто поначалу не понял, что он собирается сделать, но затем до всех дошло, что старшина собирается опуститься на свое единственное колено. «Мастер!» — взволнованно начал Трой, наклоняясь к нему, на тот рявкнул: «Не мешай!» Завершив задуманное, Он буркнул Фодру. «Держи меня крепче!» А сам отпустил Фодра и, протянув руку к Трою, заговорил громко и торжественно. «Мой герцог! Я, мастер Игилой, старшина Зимней Сторожи, от имени всех жителей этого селения признаю тебя нашим господином и отдаю Зимнюю Сторожу в твою власть!» «Старшина!» Ахнул Фодор. Молчи! Сурово произнес старшина, не отрывая взгляда от Троя. И тот понял, что на этот раз у него не осталось никаких отговорок. Он шагнул вперед, взял руку мастера Егилой своими руками и также громко и торжественно произнес: Я, герцог Карвендейл, принимаю этот город под свою руку. Затем сделал еще шаг. И, подхватив старшину подмышки, одним движением поднял его с колен. «Мастер Гелой, вам надо лежать, я распоряжусь». «Нет!» — рявкнул старшина. «Не мешайте мне, герцог! У меня слишком мало времени! Фодор!» «Да, старшина!» «Вот!» — мастер Гелой кивнул Трою в его сторону. «Он будет новым старшиной!» «Я?» — лицо Фодра побагровило. «Да я никогда...» «Молчи!» Голос мастера Игилоя сорвался. Он судорожно вздохнул и заговорил, причем было видно, что он стремительно слабел. — Ты будешь служить моему герцогу так, как служил бы я. С каждым словом его голос становился все тише и тише. — Я об... обрекаю тебя этим долгом. Дыхание старшины становилось все более судорожным и прерывистым. — Поклянись! — Но... — начал Фодор... Но тут же его плечи сгорбились, и он, не глядя на трое, глухо произнес «Клянусь, тишина!». Несколько мгновений на площади висела тяжелая тишина, а затем послышался легкий, похожий на шелест осеннего листка, шепот. «Ах, ох!» И мастер огилой умер.